Четыреста третье июль шестой. Упражнения в обуздании и сдерживании чувств, эмоции страстей безопасны и кроме пользы ничего принести не могут. Особенно интересны опыты по владению реакциями на внешние воздействия. Темные, досаждая своими выдумками, имеют цель нарушить внутреннюю гармонию, огорчить. доставить неприятность и омрачить излучение ауры, не реагируя в желательном для них направлении, не допуская омрачения, одерживаем победу не только над своим астралом, но и над ними. Злобствуют и торжествуют, когда видят, как тускнеет сияние ауры и гаснут огни. Можно, не ожидая их нападок, приучаться к сдержанности эмоций при всяком общении с окружающими. Большинство являются рабами своих переживаний, то есть астрала, и потому умение не заражаться чужими эмоциями и настроениями необходимо приобрести. На мелочах каждодневно можно упражняться в навыке собой владеть. Достижение равновесия является победой над своим низшим «я», который обычно находится во власти астрала. Спокойствию надо учиться всегда и на всем, и во всех условиях жизни.